Я хотела бы лишь вкратце восстановить историю произошедшего с психиатрией в это время. Прежде всего, изучим построение новой нозографии, имеющей три аспекта. Во-первых, требуется организовать и описать не как симптомы некой болезни, но как, в некотором смысле, самодостаточные синдромы, как синдромы аномалий, ненормальные синдромы. Целый комплекс поведенческих нарушений, отклонений и тому подобное. В связи с этим, во второй половине или в последней трети XIX века происходит то, что можно охарактеризовать как утверждение эксцентричностей в виде четко определенных самостоятельных и распознаваемых синдромов. Так пейзаж психиатрии наполняется целым племенем, которое для нее в это время совершенно ново. Это племя носителей не то чтобы симптомов болезни. но скорее синдромов, которые сами по себе являются ненормальными, или эксцентричности, утвержденных в виде аномалий. Мы можем выстроить целую их династию. Кажется, одним из первых синдромов аномалии была знаменитая агорафобия, описанная Крафт Эббингом, вслед за которой возникла и клаустрофобия. В 1867 году во Франции Забы защищает медицинскую диссертацию о больных поджигателях. в 1879 году Горри описывает клиптоманов. в 1877 году лазек описывает эксбиционистов. в 1870 году вестфаль в архивах неврологии описывает гомосексуалистов. впервые гомосексуальность предстает в качестве синдрома внутри психиатрического поля. И далее целые вереницы. Кстати, в тех же самых 1875-1880 годах появляются мазохисты. Можно было бы написать целую историю этого народца ненормальных. Целую историю синдромов аномалии, появившихся в подавляющем большинстве, начиная с 1865-1870 х годов и заселявших психиатрию до конца XX века. Так, когда общество защиты животных начнет кампанию против вивисекции, Маньян, один из крупных психиатров конца XIX века, откроет новый синдром – синдром антививисекционистов. И я хочу подчеркнуть, что все это не является, как видите, симптомами болезни. Это синдромы, то есть отдельные устойчивые конфигурации, соотносящиеся с общим состоянием аномалии. Второй особенностью новой нозографии, складывающейся в это время, явилось то, что может быть названо «возвращением бреда», новой переоценки проблемы бреда. В самом деле, учитывая, что бред традиционно считался ядром душевной болезни, понятно, что как только областью вмешательства психиатрии стала образ ненормального, психиатры оказались заинтересованы в том, чтобы связать ненормальное с бредом. ибо бред как раз и представлял им медицинский объект. Обнаружив следы, нити бреда во всех этих разновидностях ненормального поведения, из которых выстраивалась общая синдромология, психиатры смогли бы осуществить обратное превращение ненормальности в болезнь. Поэтому медикализация ненормального подразумевала, требовала или во всяком случае делала желательным Сопряжение анализа бреда с анализом игр инстинкта и удовольствия. Смычка эффектов бреда с механикой инстинктов, с экономикой удовольствия – вот что помогло бы выстроить подлинную ментальную медицину, подлинную психиатрию ненормального. И все в той же последней трети XIX века возникают масштабные типологии бреда, причем такие типологии, принципом которых является уже не объект, Не тематика бреда, как это было в эпоху Искероля, но скорее инстинктуально-аффективное ядро, экономика инстинкта и удовольствия, являющиеся подоплекой бреда. Исходя из этого и строятся великие классификации бреда. Не будем на них задерживаться. Бред преследования, бред одержимости, приступы ярости у эротоманов и так далее.